Глава четырнадцатая. Кот Леон. Все, здесь станем жить, объявил Завижат, когда маленький отряд остановился около пещеры. Интересно, пробормотала Зефирка. Ага! подхватила Куки. И что нам тут делать? Завижат сел на камень и пожаловался. Устал что-то. — Так тебе и надо, — зло произнесла Нинон. — И пить хочется, — продолжило чудовище. — Прямо очень. Но колодца нет. Зефирка начала осматриваться по сторонам, отошла в сторону леса, из которого только что вышли путники, сорвала большой лист и принесла его страшилищу со словами. — Пей. Воды немного, но жажду слегка утолит. Наверное, тут недавно шел дождь, и в лопухопапоротнике влага сохранилась. Провожатый схватил лист, в секунду опустошил его, бросил на землю, глянул на зефирку и неожиданно произнес. — Кто-то в моей голове сейчас шепнул, что надо тебе сказать слово. — Такое, не помню, короткое, важное, оно способно помочь изменить судьбу. — Спасибо, — подсказал Рауль. — Да, да, да, — закивал Завежат. — Спасибо, собака. На здоровье улыбнулась лучшая портниха. — Зачем мы тут? — начала возмущаться Нинон. — Да еще с дураком, который всех сюда привел. — Эй, кто-нибудь, приготовьте поесть. Я проголодалась и устала. Сделайте постель. — Вы мои рабы. Я получил собак, кошку и енота в награду за службу все на сенохранилище. Объявил завежат и зевнул. Начнете строить мой дом, самый лучший, большой, красивый. Когда особняк поднимется...» Стражник закрыл глаза, лег на траву и захрапел. «Ой, смотрите!» — прошептала Куки. «Он изменяется!» Жози на всякий случай спряталась за мафи. «Голова у него не медвежья теперь!» — воскликнула паголь. «Лапы не как у тигра!» «О, это же...» Софи бросилась к животному, встала на колени около него. «Это мой папа Леон! Он исчез много лет назад, в день, когда сделал треугольные часики». Хорошо помню, что к нему в мастерскую пришел терьер Вальтер. Они о чем-то говорили, потом коллега ушел. В полночь мама забеспокоилась, пошла в рабочий домик мужа, а там пусто. Катя помчалась к Вальтеру. Тот очень удивился, объяснил. Принес Леону показать свою новую работу — женские часики с семью циферблатами. Он их изучил, сказал, а я создал треугольные. Я похвалил его изобретение и ушел, и больше мы отца не видели. Соня начала трясти кота. Папа! Папа! Тот забормотал нечто не членораздельное, потом сел и воскликнул. Вы кто? Дочь бросилась коту на шею. — Не узнаешь меня? — Отойди! — поморщился Леон и попытался вывернуться из объятий кошечки. Но та, что есть сил, вцепилась в часовых дел мастера. — Это я! Я! Сонечка! Твоя дочь! Потом кошечка заплакала. Ее слезы начали капать на Леона. Кот вздрогнул. Его глаза поменяли цвет, стали ярко-зелеными. «Соня?» — тихо спросил кот. «Сонечка, доченька, я так люблю тебя!» Тучи, которые сгустились над поляной, вдруг разбежались в разные стороны. На небе засияло солнце. Сюртук на земле. Он мне стал велик. «Я голый!» — смутился Леон. «Как неудобно!» Зефирка быстро скинула свою юбку. «Извините, останусь в панталонах. Давайте сделаю вам из моей одежды тогу». «Стану походить на древних римлян из страны людей!» — засмеялся кот. «Лучшая портниха, ловко орудая когтями» Распорола один шов юбки, накинула ткань на кота, и через минуту тот оказался задрапирован. «Спасибо», — выдохнул Леон. «Вы знаете, что с вами случилось?» — осведомилась Зефирка. «Сейчас все вспомнил», — пробормотал Леон. «Как попал в лес Завижадов, почему оказался в нем». «Что следует сделать, дабы вернуться в прекрасную долину?» «Теперь ясно, по какой причине я хотел жить здесь». «Ничего не понимаю», — призналась мафия. «Только грязного нищего кота нам тут не хватало», — объявила Нинон, которая сорвала с куста спелую ежемалинку. М-м-м, вкусная ягода. Дай мне штучку, попросила Жози. Очень есть хочется. Ты последний светок сняла. Десять золотых за ягодку, объявила Лабрадориха. Даже одной монетки нет, всхлипнула Жози. А я очень проголодалась. Зефирка порылась в кармане кофты. У меня есть шоколадка. Давайте ее разделим поровну на всех. Да, да, обрадовалась Жози. Лучшая портниха аккуратно разломила плитку и протянула один кусочек младшей сестре. Спасибо, прошептала та. Эй, почему ей первой? возмутилась Нинон. Я богаче, поэтому раньше всех должна получить. «Джози, вынь из пасти сладкое и вручи лабрадорихе!» самым серьезным видом попросила Куки. «Не могу», — ответила младшая сестра. «Уже съела». Зефирка молча протянула Нинон дольку. «Бери». «В другой раз помни, кого надо угощать первой», — надулась Нинон. Неприятно лопать второй. Не хочу после кого-то есть. Маффи живо схватила шоколадку. — Спасибо, Зефи! — Эй! — взвыл Нинон. — Отдай! — Ты же не пожелала есть второй, — заметила Мафи. Зефирка положила очередную дольку на камень и глянула на лабрадориху. — Угостишься или Куки возьмет? «Я хочу получить свою часть первой!» — закричала Нинон. «Мне всегда все лучшее дают, и раньше всех!» «Так не получится!» — подключился к разговору Леон. «Жози и Мафи уже съели свои порции!» «Мне только первой!» — скинула голову Лабрадориха. «Иначе есть не стану! Я...» самая богатая девочка прекрасной долины. Куки молча взяла с камня дольку и начала ее жевать. «Ненавижу вас!» — закричала Нинон и отпрыгнула в сторону. «Леон, вы знаете, как удрать отсюда?» — осведомилась зефирка. «Да», — подтвердил кот, — «сейчас расскажу, но сначала...» «Вам придется выслушать мою историю».